Глава 17. Все происходило настолько быстро, что Александр не успел среагировать на резко изменившуюся обстановку. Лишь отметил какой-то частью сознания, что единственный, кто начал действовать первым при опасности, охраняющий вход молодой солдат генерала Быстрицкого. Боец дернулся было вперед, чтобы то ли оттолкнуть, то ли закрыть генерала собой, но толком не смог ничего сделать. Тут не спасли бы и бронежилеты. Не рассчитаны они на защиту от пуль, выпущенных с расстояния чуть более 10 метров. Очередь из автомата не оставила возможности выжить им обоим. Рой смертоносных жал с остальными сердечниками впился в тела жертв. Генерал дернулся от нескольких попаданий и повалился там же, где стоял. Боец будто споткнулся, ноги его подкосились, и он, выронив оружие, скатился вниз по немногочисленным ступеням крыльца, после чего застыл неподвижно. Бер смотрел. Как союзник, отец его девушки погибает, а в голове билась только одна мысль. Почему на генерале нет амулета силового щита? Это было странно. Но данный факт сейчас не имел значения. Все еще не закончилось. Наоборот, только начиналось. Карамышлов завершил формирование довольно мощных вихрей. Они с каждым мгновением увеличивались, превращаясь в такие торнадо, вбирающие в себя с каждым моментом все больше и больше пыли, мусора. начали втягивать в свою воронку более массивные предметы. Смерчи вели себя необычным образом. Сгибались под самыми неожиданными углами и точно руки великана пытались схватить все плохо закрепленное, чтобы согнуть, поломать и разрывать на куски. Солдаты и офицеры, находящиеся в данный момент рядом со штабом, наконец-то отмерли и открыли огонь в сторону постриганого и Коромыслова. Махно с водителем также не отставали, выпуская короткие очереди из своих автоматов. Гнолы лишь злостно шипели, не понимая поначалу, что делать. Затем Пшик включил силовую кромку своего амулетного копья и мощным броском запустил его в размытые и заподнятые пыли силуэт Карамыслова. Как только копье соприкоснулось с необычной защитой дробышевца, древковое оружие тут же подхватил завывающий воздушный поток, отбросил далеко вверх и в сторону, едва не пришпилив в припадении одного из ВВшников. Первые попытки достать освободившихся задержанных казались бессмысленными. Воздух настолько уплотнился и ускорился, что пули попросту не задевали спрятавшихся за магической преградой убийц. Александр подметил, как Постриганов перевел ствол автомата на него лично и, наконец-то, отмер от краткого ступора, кившего его при виде смерти Быстрицкого. Нужно было срочно отвечать на угрозу. Сергей Махно немного опередил намерение самого Бера, схватил за плечо и резко дернул, повалив за кузов газели. Как раз вовремя. Сначала в металл микроавтобуса впились выпущенные пули, а затем мощный поток воздуха, словно таран, врезался в бок газели да так сильно, что тяжелый автомобиль сдвинулся боком и закачался, грозя вот-вот перевернуться, придавив при этом людей и гнолов, певших спрятаться от гнева рукотворной стихии. А кора тем временем еще больше разошелся. Похоже, по убийцам уже никто не стрелял, потому как целиться стало практически невозможно. Сумасшедший ветер завывал так, что рядом сидящему махну пришлось прокричать Александру на ухо. «Босс! Надо что-то придумать, иначе здесь же нас и похоронят!» Бер кивнул, соглашаясь. Окончательно он взял себя в руки только когда услышал вдалеке женские перепуганные крики, настолько пронзительные, что перекрыли даже нарастающий рев разбушевавшегося торнадо. Глава клана сосредоточился, подключив все доступные ресурсы и приготовился к бою. Сопряженная с ним сфера будто поняла, что и от нее требуется выложиться по полной программе. Разум моментом прояснился, мышцы налились силой, улучшенный внутренним зрением Бера вокруг, никакие препятствия не мешали видеть все четко и ясно. Больше не сомневаясь, активировал свой собственный силовой щит, который, к слову, сказать гораздо лучше, чем у рядовых бойцов клана. Так что имелись неплохие шансы на благополучное отражение, как минимум первого десятка попаданий без ущерба. для жизни и здоровья с учетом возникшей ситуации александр не особо надеялся на огнестрельное оружие и такую свою развитую способность как телекинез судя по обушевавшим магическим потокам коромыслов ему просто не позволит нанести вред дистанционно нужно было придумать нечто такое что наверняка достанет подручных барона бер отстраненно наблюдал как из его рук появились нити превращающиеся в знакомые тонкие плети Он собрался с духом и привстал, намереваясь покинуть хлипкое убежище в виде микроавтобуса. Сергей Махно хотел удержать главу клана, как ему казалось, от безрассудного шага, однако Александр так глянул на подчиненного, что Махно отшатнулся от столь резкой перемены в облике начальства. Реакция пшика и второго гнола выглядела еще удивительнее. не сговариваясь, бухнулись на колени, а затем буквально распростерлись на земле в позе безусловного подчинения. «Великий!» Услышал Бер в голове единственное слово, но в нем звучало столько почитания, что в другое время он удивился бы. Возможно, позже подумает, как использовать обновленное отношение к нему гнолов. Сейчас было не до таких размышлений. Я пошел, предупредил глава клана громко, перекрикивая завывание ветра и не дожидаясь ответа, метнулся в сторону противников. Силовое поле моментально сделалось видимым и пошло рябью. Бер фиксировал любые изменения в магических потоках и заметил, что накопленная энергия в амулете резко пошла на убыль. Нисколько не сомневаясь, поступил так же, как некогда сделал ишхидский маг, подпитывая накопители запасов собственного организма. Окажись поблизости враг, способный провернуть тот же фокус, как в свое время бер с тем ишхидом, жди беды. Только вряд ли Карамыслов умел работать через астрал. А если бы и мог, то находясь в постоянном напряжении, и действуя в реальном мире, явно не имел возможности произвести такой сложный процесс за столь короткий период. Александр на ходу при помощи сферы подключился к ближайшему магическому потоку, чтобы уменьшить нагрузку на внутренние резервы. В отличие от предыдущего опыта сходных подключений, ни дискомфорта, ни тем более боли не ощущал совершенно. Сфера прекрасно справлялась и нивелировала неудобства, связанные с подобным взаимодействием. Между тем смерчи множились». Они словно плодились почкованием, отделялись от центрального, самого мощного хобота Смерча, опускали свои пока еще слабые тонкие острия к земле, расширяя зоны пониженного давления и тем самым увеличивая площадь направленных к центру воздушных масс. В зону всасывания попадало все больше и больше незакрепленных объектов. Первым, нехотя, с каким-то надрывным, жалобным скрипом поднялся в воздух автозак, на котором за каким-то чертом доставили к зданию штаба Постриганова и Коромыслова. Один из вихрей, отделившийся от основного ствола и стремительно набирающий силу, обрушился на крышу штаба. Вмиг, разметав хлипкую кровлю перекрытия, ворвался внутрь верхнего этажа. Листы давно некрашенного железа разлетелись по округе, грозя при падении располовинить подвернувшихся неосторожных прохожих. Каким-то чудом находящиеся внутри воронки дробышевцы оставались невредимыми. Вращающийся восходящий, закручивающий спирали ветер не оказывал абсолютно никакого воздействия на них, будто взял под надежную защиту. Охранник и маг Дробыша стали почти неразличимы за завесой. Наверное, из всех присутствующих. Лишь Александр продолжал определять их точное местонахождение по силуэтам, обрамленным биополями и чрезвычайно густым коконом магической защиты. Такая необычная защитная конфигурация Беру раньше не встречалась. Александр попытался дотянуться волевым усилием до обнаглевших врагов, но ожидаемо из этого ничего не вышло. Но попробовать было надо. Он будто уткнулся в преграду, не дающую воздействовать ему на жизненно важные органы. Александр наверняка смог бы продавить защиту, будь на это время, но его как раз не оставалось. Он краем глаза заметил, как смерч оторвал от земли и втянул одного из солдат. Бедняга даже крикнуть не успел, как исчез из поля зрения где-то в вышине, больше не раздумывая. Бер рухнул на одно колено, стараясь удержаться и не повторить той же ошибки. Одновременно он уперся руками в землю и направил отросшие тонкие щупальца под почву. Он почувствовал, как они начали еще стремительнее удлиняться, разрывая все преграды в попытке дотянуться с неожиданной стороны до баронских прихвостней, укутанных броней из взбесившегося воздуха и сплетенных в нечто невообразимое магических потоков. Над головой со свистом пролетел лист кровли, зашуршал, заскрежетал по асфальту. Защитный амулет пока что функционировал, однако Александр понимал, что так не продлится долго. Воздействия на силовое поле участились, в него все чаще врезались различные предметы, мелкие камни, остатки оконных рам и даже вырванные из стен кирпичи. Если бы не пленка поля, которая не пропускала в том числе быстро летящую пыль, то Александру пришлось бы гораздо тяжелее противостоять нападкам стихии. Бер отметил, как начинает сам потихоньку смещаться вместе с различным мусором ближе к основанию, продолжающегося увеличиваться в размерах, торнадо. Не будь его руки практически намертво прикованы к земле отростками, то не знал бы, что делать в случае, когда тебя буквально пытаются сорвать с места бешеными порывами ветра. Оставалось бы только ретироваться. Обнаружилось еще одно полезное свойство, дарованное сферой. Он чувствовал отростками все так же, как если бы умудрился засунуть под землю и удлинить собственные руки. Необычные ощущения. По мере продвижения Александр получал сигналы об обнаруженных энергетических линиях. Мысль о наличии под ногами других источников энергии раньше в голову никогда ему не приходила. Сейчас Бер отстраненно отметил в память этот факт, чтобы в дальнейшем поразмыслить, как использовать новые знания. Наконец плети сферы уперлись в проникшую на небольшую глубину странную преграду, удерживаемую Карамысловым. Он умудрился сотворить грубую, но эффективную защиту и, как подозревал Александр, способную какое-то время сдерживать мощные магические атаки. Сам принцип создания подобного удивителен, однако такой щит явно требовал на поддержание бездну энергии. Не каждый одаренный клана проделает нечто схожее. Разве что сам Александр, Миша Карпов с Олегом Ставрыкиным, ну, еще Настя смогла бы, только ей, пока не подрастет, точно об этом говорить не следует, иначе проблем не оберешься. Что-то тяжелое врезалось в Александра сзади, заставив упасть лицом вниз. Приподняв голову, он успел увидеть подскакивающее колесо от грузового автомобиля. И тут же, как назло, амулет на груди начал постепенно нагреваться. Стало понятно, что дальше тянуть нельзя. Необходимо атаковать немедленно. иначе попросту не успеет, и его размажет очередной смерч на кровавые ошметки. Бир еще не полностью овладел предоставленными сферой возможностями, да и, скорее всего, не обо всех функциях знал, однако и того, что успел понять, вполне достаточно на совершение задуманного. Александр мысленно захотел подключиться к врагам и начать откачивать энергию из них как можно скорее. Сфера откликнулась на пожелание своего носителя. Плети на концах расплелись обратно в тонюсенькие нити, быстро образовав некое подобие сеток под каждым из соратников барона Дробыша. Эти сети из жидкого тела, непонятно когда сделанного древней расой, обволокли нижние части коконов, состоящих в перемешку из биоэнергетики людей и магической защиты, впились в преграду продавливая. Чужая энергия хлынула по импровизированным энерговодам к Александру. И вот тут Бер впервые после получения изделия древних дрогнул от боли, которую до конца убрать магический вариант симбионта не смог. Щупальца все быстрее и плотнее обволакивали противников, впивались, проникая все глубже в тела. Александр чуял их крики, передаваемые вибрации по нитям. Ощущать страдания оказалось крайне неприятно, но Бер не переставал, по сути, убивать таким способом людей. Постриганов отключился первым. Будучи слабым в магическом отношении к человеку, он недолго сопротивлялся. Александр не останавливался, отключившись от хилой энергетики капитана, сосредоточившись на Карамыслове. а тот не переставал удивлять. Он даже сподобился нанести ответный выпад, только сфера поглотила и трансформировала неуклюжую попытку нанести вред. Маг дробыша обрушил на клановца все вихри, что успел образовать за последние несколько минут. Бер знал, что Карамыслов достаточно силен, но никогда раньше не предполагал, что настолько. Глава клана открыл глаза, осмотрелся, и увиденное ему не пришлось по душе. Казалось, в него летит все, что возможно было оторвать от земли. Александр удвоил усилия по откачиванию энергии Скоромыслова, одновременно стараясь телекинезом перехватить особо крупные летящие в него предметы, иначе силовое поле долго бы не выдержало. Выполнение нескольких задач одновременно требовало от него огромного сосредоточения. Пропускаемые через энергетическую систему магические потоки с одной стороны придавали сил, позволяя успевать проделывать такие манипуляции, а с другой, такой напор медленно, но верно разрывал энергетические каналы в его теле. Если бы не дублирующие функции сферы, Александр как минимум потерял бы сознание. К тому же сама впитываемая энергия главного мага Дробыша оказалась чуждой для него. Его жизненная энергия не являлась относительно нейтральной, как, например, магические потоки нового мира. Вероятно, из-за индивидуальности она несла в себе изрядную талику негатива для собственной энергетики Александра. Появилось неприятное ощущение, будто его сейчас стошнит. Лишь позже придет понимание, что сфера не предназначена для трансформации посторонней энергии такого типа в пригодную для использования носителем. Со стороны Карамыслова раздался крик отчаяния, после чего Бер почувствовал резкое снижение отпора. Последний рывок и биополя сопротивляющегося мага начало затухать. Коромыслов секунд пять постоял, покачиваясь на ослабевших ногах, и, наконец-то, свалился. Разбушевавшийся рукотворный катаклизм тут же снизил свое грозное наступление. Откуда-то с неба, метрах в 120 от Александра, с грохотом, достойным неслабого взрыва, рухнул перекореженный уазик. Напоследок, перед окончательной своей гибелью, выдав долгий, надрывный гудок лаксона. Где-то за пределами видимости послышались аналогичные громыхающие звуки. словно сговорившись с вышины, градом посыпался поднятый искусственными вихрями всяческий мусор, порой довольно массивный, включая вырванные с корнем небольшие деревья. Стихия утихала, лишившись магической подпитки. Александр втянул обратно отростки и поменял позу, устало усевшись на корточке. Он был переполнен энергией, избыток мог плохо сказаться на здоровье. Его нужно куда-то сбросить, снизить вредоносные избыточные накопления. Бер приступил к постепенной отдаче в пространство излишков. Опыт древних подсказывал ему, как провернуть трюк без особого вреда для себя. Раньше Александр не догадался бы, что существуют подобные способы. Он просто совершал бы магические манипуляции, сбрасывая энергию до наступления и облегчения. «Ну как ты, босс?» — послышалось над головой. Бер поднял взгляд на подошедшего Сергея Махно и молча кивнул. Что-либо говорить не было ни сил, ни желания. «Да». «Каких-то пять минут, а ущерба на месяц работы», — проговорил Махно, обозревая разрушение. «Босс, а как с этим быть?» — тут же спросил Махно и неопределенным жестом как бы обвел тело главы клана. «Ты о чем?» — хрипло поинтересовался Александр, не поняв, что имеет в виду Сергей. «Да у тебя глаза светятся, и кожа в некоторых местах тоже подсвечена голубым». И махнул нагло ткнул пальцем начальству в лоб, шею, чуть ниже ворота и указал на кисти рук. Бер недоуменно повертел ладонями перед глазами. Действительно, из-под кожи струится едва заметное слабое свечение. При свете дня его, возможно, и не так заметно будет, разве что, если находиться достаточно близко, как Сергей. А вот в темноте точно многие обратят на такое внимание. И, словно прочитав мысль Александра, Сергей выдался мешком в своей манере. Надо каждому в клане освоить этот метод, тогда проблема с электрическим освещением сама собой исчезнет. Никак не прореагировав на шутку подчиненного, Бер поднялся. При смене положения к горлу подкатила легкая дурнота, однако тут же прошла, стоило несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Из частично разрушенного штабного здания вышел кашляющий Игорь Коновалов, весь сверху донизу в слое пыли. От нее кожа на лице приобрела серый оттенок. Капитан подошел и при виде Александра Бера присвистнул, но от комментариев удержался. На другом спросил. «Вода есть? А то во рту, как на чердаке у моей пробабки". В машине у меня!» Услышав просьбу, сказал стоявший неподалеку водитель и, не задерживаясь, направился к «Газели» за водой. Получив вожделенную полуторалитровую пластиковую бутылку, Коновалов благодарно кивнул бойцу и присосался к горлышку, после чего вылил остатки себе на голову и размазал пыль по лицу, став выглядеть еще грязнее. Бер подождал, когда капитан закончит с процедурой, затем приказал «Проверьте карамыслова и Постриганова. Второй точно еще живой. В наручнике его. ВВшникам не отдавать». «Уверен?» — сомнением в голосе спросил Махно. «Абсолютно», — убежденно ответил Александр. «Пшик!» — громко позвал Бер. Хаш тут же примчался и бухнулся ниц. Александр отметил про себя, что гнул, не забыл про свое копье и успел подобрать. «Встань, Пшик! Охраняй наших пленных! Если этот человек», — глава клана рукой указал на бывшего телохранителя Дробыша, «хотя бы сделает попытку убежать, проткни ему ноги копьем. Если нападет на тебя, убей!» «Я понял, великий, все сделаю!» Пшик моментально вместе с соплеменником помчался к поверженным, где грозно ощетинились активированными копьями. Выживший водитель «Газели» и, слышавший все сказанное Бером, достал из бардачка наручники, направился туда же. Глава клана кивнул бойцу, подтверждая правильность его действий и благодаря за сообразительность. «За мной!» — приказал Александр офицерам и направился к телу генерала Быстрицкого, по пути раздавая распоряжение. «Серега, свяжись с Никифоровым! Пускай собирает все резервные подразделения!» не принимающая в настоящее время непосредственного участия в боевых действиях и дует на всех порах сюда. Передай, с ВВшниками по возможности в конфликт не вступать без моего приказа. Принял. Коротко, как положено, ответил Махно, сообразив, что момент серьезный. Капитан, тебе задача посложнее. Обеспечь мне связь с полковниками Талалаевым Александром Ивановичем и Токаревым Иваном Павловичем. Александр внимательно посмотрел на обоих офицеров. В его взгляде не просматривалось ни капельки мягкости. Когда глава клана начинал говорить таким тоном, то мало находилось жаждущих ему перечить. Разве что Никифоров позволял себе спорить, да родные и близкие. Затухающее, но все еще жутковатое свечение из глаз лишь добавило офицерам желание поскорее исполнить услышанные приказы. Коновалов даже немного поежился под пронзительным взглядом, от которого веяло чем-то потусторонним. «Э, босс!» «Будем делать то, что я думаю?» — решился на вопрос Сергей Махно. «Ну, этого бывшего ОМОНовца вряд ли чем-то можно надолго смутить». Бер ухмыльнулся и ответил. «Не знаю, о чем ты там подумал, но сейчас, когда идет война, я не собираюсь допускать в стане наших союзников разборок, кто встанет у руля». «И поэтому у руля встанем мы?» С какой-то непосредственностью поинтересовался Махно. «Посмотрим по ситуации», — неопределенно ответил Бер. «Все. Хорош пустой болтовни». Я отдал вам вполне конкретные распоряжения. Выполнять!» Больше не задавая никаких вопросов, бывшие ОМОНовцы отправились реализовывать поставленные задачи. Стив подчиненных, Александр подошел к телу Быстрицкого, возле которого находились такие же пыльные, как и капитан Коновалов, уцелевшие штабные офицеры и парочка медиков, что уже ничего не предпринимали, убедившись в смерти генерала и солдата. Бер постоял с минуту, разглядывая заострившиеся черты лица покойного. Кровь убитых смешалась с пылью и превратилась в вязкую субстанцию. Кто-то принес носилки, и погибших переложили на них. Александр вздохнул тяжело. Здесь ему пока больше делать нечего. Предстояло, пожалуй, самое тяжелое испытание — встретиться с Дарьей и рассказать, как погиб ее отец.